Корабль контрабандистов По узкой тропинке, тянувшейся до большой проселочной дороги, через несколько дней после вышеописанного восстания в Медине, шли старик и прекрасная молодая девушка, державшая на руках маленького мальчика, головка которого покоилась на ее плече. "Бедная Долорес", проговорил старик, опиравшийся на толстую палку. "Тебе тяжело, позволь я понесу ребенка». О нет, милый отец. Я едва чувствую, что он у меня на руках. Будем благодарить всех святых за то, что мы невредимыми дошли сюда. Я не успокоюсь и не буду благодарить небо, пока мы не перейдём границы Испании. Причувствие говорит мне, что эндема нас преследует. Пока мы здесь на родной земле, нам все еще надо опасаться его. Я хочу переселиться в чужую страну. чтобы найти покой и убежище для тебя и этого ребенка. Тебе будет трудно, очень трудно, я это вижу, дорогой отец. Но мы найдем новую родину, где нам не будут угрожать никакие преследователи. Да услышит Пресвятая Дева твои слова. Я чувствую, что дни мои сочтены, но не хотел бы умереть до тех пор, пока не найду для тебя и мальчика пристанище. Дед во Франции есть такие же добрые люди, как и у нас отец. Только злой рок свел нас с таким управляющим, без него мы нашли бы в Медине покой и счастье, насколько это возможно. Будем надеяться, что в чужом краю мирно потечет наша жизнь. мое сердце спокойно, хотя я навсегда покидаю страну, в которой живет мой Олимпио. Далорс Я знаю, что ты все еще любишь того вероломного человека и не забудешь его до тех пор, пока не перестанет биться твое сердце. Ты прав отец. Я буду вечно любить Олимпио, но не ропщу более на судьбу, которая разучила меня с ним. Образ его ни на минуту не покидает меня, но я чувствую, что мы никогда более не увидимся. На то воля Божья, дочь моя. Но знай же, я не надеюсь, что встреча с ним принесет тебе счастье. Время могущественно, оно меняет человеческое сердце, и Олимпио мог бы сделаться другим, но я не думаю, что доживу до того времени. Не думай о смерти, дорогой отец. О, если бы ты знал, какие страдания причиняют мне твои слова. Приучай себя постепенно к этой разлуке, которая рано или поздно неизбежно далорось. Ты хорошая дочь. Только в заточении я оценил тебя, только там узнал твою душу, мое дорогое дитя. Я должен был сознаться в глубине своей души, что часто был неправ, несправедлив и строг. Но не сердись на меня, Долорес. Ведь в душе я глубоко ценил тебя и был всегда твоим любящим и верным отцом. "Твои слова, отец, глубоко западают в мою душу", сказала девушка, схватив его руку и покрывая поцелуями. "Ты изменился", шептала она. Действительно, прежде он никогда не говорил с ней о таких вещах, но теперь не проходило ни одного дня, даже ни одного часа, чтобы он не заговаривал с ней о вечной разлуке. Долорес не хотела думать и верить в возможность, что смерть разлучит её соцом, ее последней опорой. Она любила его так горячо и нежно, что сердце ее обливалось кровью, когда он говорил ей о своих последних минутах угасающей жизни. Ты добрая и честная натуры, Долорес. Я не боюсь, что ты утратишь свою душевную чистоту, когда я покину эту грешную землю и переселюсь в другой, чистый и светлый мир, мир покоя и вечного счастья. Я знаю, что ты останешься верна заветам отца. и никогда не запятнаешь его чести, которая в течение стольких лет была чистой и непорочной. Какое счастье иметь спокойную совесть и чистое сердце. Но поверь, мое дорогое дитя, искушения часто велики и сильны для нашей слишком слабой воли. Многие даже большинство поддаются им, делаются рабами своих страстей и идут верным шагом к пропасти. Я не могу представить тебе примеров этих искушений. Даже лежа на смертном одре, я не смог бы перечислить их. У каждого человека они различны и всегда задевают слабые струны его натуре. Сохрани свое чистое сердце, моя дорогая Долорес. Вспоминая в минуту тяжких испытаний излых искушений слова твоего старого отца, вспоминай его заветы, сказанные сегодня. Будь сильна, Молись, чтобы ты не впала в тяжкий грех и не пошла бы ложной дорогой. Тогда тебе, подобно твоему отцу, никогда не придется испытать горькое раскаяние. Ты будешь с чистой совестью взирать на небо, а когда минуют твои искушения, ты в сердце поблагодаришь заветы умирающего отца.